На смерть Лермонтова. Еще дуэль, еще поэт свинцом в груди сошел срестанье. Уста сомкнулись, песен нет, Все смолкло, страшное молчание. Тут щетин дружеский привет. Все смолкло, Грусть, вражда, страдание, Любовь, все, чем душа жила. И где душа, куда ушла? А между тем над мертвецом Сияло небо, и лежала степь Безглагольное кругом, И в отдалении дремала цепь синих гор, И всё в таком успокоенье пребывало, Как будто б миру жизнь его Не составляла ничего. А жизнь его была пышна, Была роскошных впечатлений Огня душевного полна Полна покоя и волнений Все, все изведала она Значение всех ее мгновений Он слухом трепетным внимал И в звонкой стих переливал Но века своего герой Вокруг себя печальным взором Смотрел он часто И порой себя и век клеймил укором и желчный стих дыша враждой звучал нещадным приговором любил ли он или желал или ненавидел он страдал мой бедный брат дай руку мне оледенелую дай руку и спи в могильной тишине Не мой привет, не сердце муку ты не услышишь в вечном сне, и слов моих печальных звуку не разбуди тебя вовек. Ты глух стал, мертвый человек. Развеется среди степей мой плач надгробный над тобою, и высохнет слезачей на камне хладном. И порою, когда сойду я в мир теней, Раздастся плача надо мною, И будет он безвестен мне. Спи, мой товарищ, в тишине.